Утро Гели началось очень скверно. Головокружение, тошнота и острое желание облегчиться так резко скрутили её, что она не выдержала и застонала. Геля хотела вскочить и рвануть в туалет, но у неё ничего не получилось. Её нога была жёстко прикована к аппарату Елизарова, но она совсем позабыла о ней и, дёрнувшись, почувствовала такую боль, что не выдержала и закричала. Спустя несколько бесконечно долгих мгновений в комнату прибежала заспанная медсестра и, поняв, в чём проблема, тут же подала Гелли судно и опять быстро ушла из комнаты. Но гели было не до облегчения мочевого пузыря. Боль в ноге настолько сильно скрутила её, что она просто лежала и подвывала, вгрызаясь в собственную подушку. Михен всё утро изгалялся над собой в спортивном зале, громко включив музыку. Ночью он очень плохо спал, хоть и заснул быстро от усталости. Однако всё равно просыпался много раз и наблюдал за спящей девушкой через видеонаблюдение на своём компьютере. В итоге в пять утра, понимая, что всё равно нормально не может уснуть, плюнул и пошёл в спортзал. И когда мышцы уже звенели от натуги, он решил прекратить свои мучения и первым делом после спортивного зала зашёл в свой кабинет, чтобы увидеть, как там его гости. Через несколько мгновений, даже не принимая душ, он рванул в ее комнату. Геле казалось, что ее ногу наживую пилят тупой пилой, причем делают это очень медленно. Медсестра вернулась через пару минут, но Геле казалось, что ее не было целую вечность. В руках у медсестры был шприц. Геля очень надеялась, что это обезболивающее. Поэтому в очередной раз, хлипнув, просто подала руку женщине, ни о чем не спрашивая. Лидия Дмитриевна показала ей пять пальцев, как только убрала жгут с руки. «Пять минут?» Запинаясь и всё ещё продолжая всхлипывать, переспросила Геля. Женщина закивала. «Господи, целых пять минут ждать, я же с ума сойду!» Прошептала Геля и опять всхлипнула. А в комнату ворвался Михен. «О нет, только не он!» Застонала Геля и отвернулась к стене. От вида блондина ей стало ещё хуже. Накатывала самая настоящая истерика. Боль, обида, бессилие. И все это на виду у этого эгоистичного подонка. Геля, что случилось? Михен подошел ближе к ее кровати, но, видя, что она отвернулась и не реагирует на него, повернулся к медсестре с вопросом на лице. Та достала блокнот и начала что-то там писать. Михен попытался прикоснуться к плечу девушки, пока ожидал письменного отчета от медсестры но она дернулась, стараясь отодвинуться от его руки, и опять всхлипнула, а на него так и не посмотрела. Михена кинул ее взглядом и понял, что под простынейй все ее тело трясёт, а руки со всей силы сжимают простынь, что даже костяшки на пальцах уже побелели. Михена самого затрясло от непонимания: Геля, да что случилось? объясни? Еще раз попытался заговорить он с ней. Но она даже не отреагировала на него, так как пыталась бороться с предательскими слезами, которые не желали останавливаться от накатывающей боли. Медсестра сунула мехену блокнот под нос. «Господи, ну ты и даешь, Гель!» выдохнул он, успокаиваясь, после того, как прочитал в блокноте медсестры о том, что случилось. «Я уже хотел хирурга сюда вызывать. Думал, что-то опасное произошло. Боль стала утихать, зато глухое раздражение, злость и обиды из-за перенесенной боли никуда не делись, а наоборот, достигли своего предела, и, не выдержав Геля, повернула голову и закричала. «Да свалишь ты уже, наконец, отсюда, грёбаный придурок! Как же я тебя ненавижу!» Последнюю фразу она произнесла уже гораздо тише, почти прошептала, так как слёзы опять потекли из её глаз, и Геле пришлось в спешке вытирать их руками и отворачиваться. Мехенджи дёрнулся от неожиданности и такой откровенной агрессии от девушки. Первым его порывом было уже поставить взорвавшуюся гостью на место. Но он усилием воли подавил это желание. Понимая, что сейчас из-за перенесённой боли она будет на всех бросаться. А на него-то уж тем более. Он обернулся к медсестре и, молча кивнув ей, пошёл на выход из комнаты. «Он здесь всё равно не помощник. Пусть успокоится». Решил он, стараясь унять и своё собственное раздражение. Всё же не каждый день он слышит подобные слова. А точнее таких слов в свою сторону он уже давно не слышал, тем более от женщин. Наконец-то, проделав утренний туалет, умывшись и позавтракав, Геля смогла немного успокоиться. И, хорошенько подумав, несколько раз уже пожалела о своём выпаде на блондина. Ведь он же может не разрешить ей увидеть дочь. Да и не только это. Он может сделать ей ещё что похуже. Она же в полной его власти. И никто его не остановит. А она так неосмотрительно на него орёт. Но стоило Геле об этом задуматься, как в комнату взошёл невозмутимый блондин, одетый с иголочки в светлый деловой костюм. Его волосы были красиво уложены, будто он только-только вышел от стилиста. Хотя, может, у него дома собственный стилист есть? Подумала Геле тщательно подавляя в себе сколыхнувшуюся зависть и злость. Этот гад может прекрасно выглядеть, ходить своими ногами, тогда как она находится в просто ужасном состоянии. Настроение опять стремительно начало опускаться, и глухое раздражение вернулось. михен взял кресло, поднес его к кровати Гели и, усевшись у него поудобнее, достал свой телефон. Геля настороженно смотрела на него, не зная, что ожидать после своих необдуманных слов. «Сейчас ты поговоришь со своей дочерью», – спокойным голосом произнёс Михен И, увидев, как загорелись глаза Гели, тут же добавил, «Я надеюсь, ты не будешь делать глупостей, звонить кому-то другому или давать своей дочери лишнюю информацию». Гели отрицательно покачала головой. «Нет, я же не сумасшедшая», – тихо произнесла она спорное утверждение. Также тихо ответил блондин и криво улыбнулся, на что Геля не стала обращать внимания, так как сосредоточилась на том, что спросить у дочери. Видеоразговор с Ингой её очень порадовал и успокоил. Девочка находилась в очень хороших условиях. К тому же чувствовала себя просто прекрасно. Уже вовсю носилась в коридоре частной детской клиники, играя в салочки с другими детьми. В больнице была целая детская комната. И у Инги глаза горели от счастья, когда она рассказывала об этом матери. Всё же они с Гелия нечасто выбирались в детские центры, где можно было всласть, попрыгать, полазить и побегать на мягких горках. «Ну, всё, мам, я побежала, а то скоро уже обед, потом сон-час, а в сон-час нам не разрешат там играть, я узнавала. Целую тебя, не болей!» Пробормотала на прощание Инга и, отдав телефон лечащему врачу, тут же ускакала. Гелия с врачом дочери успела поговорить. Оказывается, приступ был очень серьёзный, и врач посоветовала оставить дочь в больнице под присмотром, как минимум на две недели, а то мало ли вдруг приступ опять повторится. Врач вообще советовала оставить ребёнка на месяц. Геля понятия не имела, что ответить, так как сама находилась в полной зависимости от другого человека, и увидев её замешательство, в беседу вступил Михен. «Как будет угодно, месяц так месяц», – сказал он врачу и на прощание добавил. «Мы будем звонить каждый день». «Конечно, конечно», – ответила врач, улыбаясь во все тридцать блондину. «Ну что, теперь твоя душа спокойна?» – спросил Михен, убирая телефон в пиджак. И вставая с кресла. «Моя душа будет спокойна, как только я окажусь дома, рядом со своей дочерью», – пробормотала геля и чуть не добавила «подальше от тебя» но вовремя прикусила язык, понимая, что нарываться не стоит. Он всё-таки дал ей поговорить с дочерью, да и устроил её в отличную больницу. И вообще пока что ведёт себя терпимо. Михен вздохнув, лишь покачал головой. «Я вернусь к обеду. Тебе ничего не надо? Может, что-нибудь купить?» Геля отрицательно покачала головой, стараясь не смотреть на блондина. Стоило Михену выйти, как она тут же расслабилась и даже ощутила лёгкую боль в мышцах. Оказывается, пока он был в комнате, она инстинктивно находилась в очень сильном напряжении и ждала от него какой-нибудь гадости. Но пока блондин вёл себя нормально. «Надолго ли?» – прошептала Геля в пустоту, стараясь заглушить в себе зарождающиеся тёплые чувства к блондину.